Глава пятнадцатая Сергей Дьяченко, начальник службы безопасности рода Темниковых, быстрым, уверенным шагом двигался в кабинет главы боярского рода, где в последнее время боярич буквально дневал и ночевал. После короткого стука и дозволения зайти, молодой мужчина открыл дверь и вошел в помещение. Егор Дмитриевич обнаружился у открытого окна кабинета, через которое он мог наблюдать за неспешной прогулкой своих дочерей по парку. «Взяли?» – не отрывая взгляда от окна, спросил он. «Только одного», – сухо доложил Яченко, несколько раздраженной неудачей. После того, как он, наконец, уверенно уселся на шатающийся стул начальника СБ и обеспечил стабильную и сытую жизнь своей семье, Все его внимание было целиком и полностью направлено на выполнение служебных обязанностей и решение проблем рода. Коих, как оказалось, имелось предостаточно. В последнее время Сергей так привык докладывать об успешно проведенных операциях, что любая неудача вызывала у него целую бурю отрицательных эмоций. «Плохо», – произнес глава рода и, обернувшись в перил в подчиненного, пристальный взгляд. В чем причина неудачи? Помнится, ты уверял меня, что все под контролем. В настоящее время я не располагаю необходимой информацией для доклада. Мои опера как раз пытаются в этом разобраться. Берут записи с близлежащих камер видеонаблюдения, изучают действия групп захвата и ищут, где мы могли проколоться. По предварительным докладам группы действовали безукоризненно, однако один из филлеров каким-то образом все же сумел почувствовать опасность, благодаря чему смог скрыться. «Если бы группы захвата сработали строго по протоколу, никто бы не смог ощутить опасность», – веско заметил Темников. «Прищепкин, Чесноков и другие могут подтвердить, они испытали это на себе. Да ты и так все знаешь». «Все так», – согласился Диченко. «Но я тоже не заметил ошибок». Да и докладам своих командиров групп я верю». За последнее время его отношения с Егором Дмитриевичем претерпели некоторые изменения. Он стал пользоваться доверием и поддержкой главы рода. Общение оставалось деловым, однако теперь Темников мог позволить себе говорить более непринужденно. «Пока все выглядит так, будто ты пытаешься выгородить своих людей», заметил Егор Дмитриевич и добавил. Или что звучит еще более фантастически, упущенный филлер был высокоранговым воином или магом. Ты в это поверишь? Как показывает практика, такие люди крайне амбициозны и занимаются более глобальными задачами, чем слежка. Признал Сергей, стараясь не показать, что высказывание главы рода его немного зацепило и закончил. Однако мы не можем сбрасывать данную версию со счетов. Допустим, через некоторое время произнес Темников. А как действовал первый? Я имею в виду того, которого взяли. Если исходить из его мимики, перед захватом он тоже что-то почувствовал, ну или по каким-то каналам получил сигнал от второго. Однако, несмотря на это, взять его удалось довольно быстро. Обошлись без лишних жертв, но только потому, что в каждой группе был целитель. Какие интересные нынче пошли шпионы. Мастера не только шпионажа, но и боя. Хотя, если бы там был кто-то действительно сильный, то без потерь мы бы не обошлись задумчиво произнес Темников и добавил. «Где сейчас пленник?» «В подвале, в камере. Находится без сознания», – доложил безопасник. Ему вкололи значительную дозу зелья сна, так что где-то через час должен начнуться. Зелье сна – это хорошо», – заметил Егор Дмитриевич, после чего решительно произнес. «Ладно, что есть, то есть. Пусть в наших руках только один с Но нам пока и этого достаточно. Возьми нужные реагенты, сходим пообщаемся с нашим пленником. Наконец узнаем, кто под нас так долго и упорно копает и насколько давно все это происходит. На полу тюремной камеры в подвале поместья лежал молодой худощавый парень. Руки его были скованы внушительного вида рунной цепью, конец которой был намертво вмурован в такую же внушительную стену. И ты хочешь сказать, что именно он создал серьезные проблемы? скептическим тоном произнес Егор Дмитриевич, разглядывая непрезентабельного человека, лежащего на полу, а затем, остановив шагнувшего было вперед Яченко с шприцом в руках, к чему-то прислушался и заклинанием подбросил тело пленника в воздух. Тот, мгновенно очнувшись, прижался к стене и испуганно уставился на мужчин. «Кто вы такие? Что вам от меня нужно?» Несколько истерично вскрикнул он. «Я обычный человек! Мне нечего вам дать! Прошу, отпустите меня!» «Незачем играть эту комедию», – спокойно произнес Егор Дмитриевич, присаживаясь на стул, любезно принесенный одним из охранников. «Неподготовленный человек не смог бы так искусно притворяться спящим. К тому же его организм не сумел бы столь быстро избавиться от влияния сонного зелья», – добавил Яченко, откладывая ненужный шприц в сторону. «Тем более от его убойного количества». Пленник на некоторое время замер, а затем, мгновенно успокоившись, более удобно устроился у стены и посмотрел на Темникова. «Добрый день, Егор Дмитриевич», – произнес он и, будто приглашая к диалогу, добавил. «Я, конечно, подозревал, что в моем похищении замешаны именно ваши люди, но так до конца в это и не верил». «Это почему же?» – спросил Егор Дмитриевич, закидывая ногу за ногу и поудобнее устраиваясь на стуле он решил пока поиграть по чужим правилам и посмотреть куда это может привести вдруг словоохотливый юнец будет несдержанный язык ну хотя бы потому что уровень вашей службы безопасности крайне низок нахально ответил паренек и увидев как дьяченко нахмурился довольно продолжил Конечно, должен признать, что с приходом нового начальника службы безопасности ее уровень значительно вырос. В этом не стоит сомневаться, однако до действительно крепких профессионалов СБ вам пока далеко. Опыта маловато. Не все можно восстановить после почти проигранной войны. Ведь так? Вы со мной согласны? Но, тем не менее, ты здесь. И именно мои люди тебя пленили. Спокойно заметил Темников, не обращая внимания на неподобающий тон разговора. «Поверьте, это ненадолго», – совершенно серьезно ответил парень. «Как только моим работодателям станет известно, где я, они тут же сюда придут. Вероятно, за мной уже отправились». «Ты так уверен, что какой-то филер для кого-то может быть важнее, чем вражда с золотым родом?» – удивился князь. «И они пойдут на штурм? Это заявление кажется мне чрезмерно самоуверенным». Думаю, что специалист, который в состоянии на протяжении нескольких лет незаметно вести слежку за влиятельным родом, весьма ценная единица. А если этот человек также в состоянии подчистить за службой безопасности этого рода некоторые хвосты, которые могут привести к ним жандармов и церковников, то его ценность увеличивается в геометрической прогрессии. Что ты имеешь в виду? Тут же отозвался Дьяченко, подозревающий самое худшее. Закон мы не приступали, а на остальные наши дела всем плевать». «Тут вы, Сергей, темните», – заметил парень и хохотнул от возникшей игры слов. Да, темните, ведь все в этом помещении прекрасно знают причину, по которой эти организации заинтересуются изменениями, произошедшими в одном из известных боярских родов страны. Сразу бросится в глаза внешне помолодевший Егор Дмитриевич, чья сила, даже за пределами родового поместья, поднялась до уровня крепкого архимага. «Эти заявления могут говорить только об уровне твоей некомпетентности», заметил Яченко, не собиравшийся проигрывать этот раунд. «Глава рода давно на столь высоком уровне». «Нет, я не дам себя так просто подловить», подумал безопасник, просчитывая дальнейшие действия после получения такой информации. «Не собираюсь даже косвенно подтверждать наше участие в кровавых ритуалах». «Хотя ему об этом явно известно. И наверняка лучше прекратить этот балаган и быстро взяться за дело. Палач быстро научит этого идиота говорить правду». «Сколько тебе лет?» – неожиданно спросил Темников, вперив пристальный взгляд собеседника. «Я гораздо старше, чем выгляжу», – ответил тот, также пристально посмотрев на Егора Дмитриевича. «Мы тоже умеем делать наших бойцов и магов сильнее. Не только Темниковым известны забытые ритуалы». «Ты слишком безмятежен и весел», – угрожающе заметил Дьяченко. «Не боишься, что мы начнем тебя пытать? Слежка за нашим родом уже преступление. Можешь пока повеселиться, но вскоре ты узнаешь, что такое боль». «А вот этого хотелось бы избежать», – серьезно произнес парень. «Я готов сотрудничать и расскажу все, что знаю. Как опытный человек, много повидавший на своем веку, я осознаю, что под пытками ломаются все» поэтому расскажу. В таком случае у тебя есть минута на то, чтобы доказать свою полезность», произнес Сергей. Время пошло. Тогда начну сначала. Нашей организации стало известно, что неведомый игрок начал похищать людей в империи. Преимущественно пропадали люди, связанные с криминальным миром. Некоторое время ушло на поиск, и автомобиль с захваченными пленниками привел нас к поместью влиятельного рода. «Характер и количество пропавших явно говорили о том, что некто проводит запрещенные ритуалы с целью усиления личной магии. Мы не могли допустить, чтобы посторонние узнали об исчезновениях, и хотя слухи все же пошли, следы ваших бойцов мы подчистили. После этого меня с напарником прикрепили следить за родом». «Для чего это вам? И что это за организация?» – спокойно уточнил Сергей, сдерживая себя, хотя все внутри просто рычало от злости. «Я некомпетентен и не могу дать оценку мотивам действий наших руководителей», заметил шпион. «А что касается нашей организации, то это тайный орден. Будьте уверены, скоро за мной прибудет один из его эмиссаров и все расскажет». «Ты хочешь сказать, что все это время за мной следил какой-то тайный орден, который смог разобраться в том, чем я занимаюсь?» Сухо произнес Темников. «Это было несложно», ответил шпион с некоторым самодовольством. Вы же не думаете, что когда в определенном месте начинают пропадать различные представители неблагополучных слоев населения, то этого никто не заметит. напротив, это ваша главная ошибка. такие люди нужны многим сильным мира сего, и их пропажа не происходит бесследно. без них деньги не отмоешь документы не подделаешь, конкурента не подставишь. Так что признаюсь, нам пришлось хорошенько потрудиться, скрывая следы вашей деятельности. «Видимо, орден неплохо поднаторел в зачистке следов», заметил Гьяченко, «ведь подобные огрехи можно заметить только в том случае, когда сам проводишь такие операции. Да из того, что орден позволяет себе проводить похожие ритуалы, становится ясно, что похищениями вы занимаетесь намного чаще». «А неплохо», – признал парень, посмотрев на князя. «Этот молодой мальчишка действительно ваша большая удача, по крайней мере голова у него работает» и он гораздо компетентнее предыдущего начальника СБ. Хотя, мне кажется, я сразу намекнул, что значительно стар. Договорить пленник не успел. Сильный удар невидимой рукой в солнечное сплетение выбил из него весь воздух, и шпион, схваченный за шею темной аурой, повис в воздухе. Сначала парень на это никак не реагировал, лишь порывался что-то сказать. Однако его силы начали таять довольно быстро все же без кислорода долго не протянешь каким бы подготовленным ты ни был парень бил ногами и скованными руками по темному туману стараясь его ослабить и глотнуть хоть немного воздуха однако ничего не получалось он слабел и уже почти перестал двигаться когда егор дмитриевич наконец то его отпустил рухнув на пол шпион стал судорожно глотать живительный воздух, но не успев насладиться кислородом снова был поднят за шею над полом. «Не смей разговаривать со мной в подобном тоне», спокойно произнес князь, закончив экзекуцию. «Да, ваша светлость!» С трудом выталкивая из себя слова, немного отдышавшись, произнес пленник. «Прошу простить меня за неучтивость, я был дерзок». В этот момент в дверь камеры постучали, и она открылась. «Егор Дмитриевич», — произнес Ямосита, зашедший внутрь. Несколько минут назад к главным воротам подъехал автомобиль. Прибывший заявил, что его друга по ошибке схватили и сейчас удерживают в поместье. «Пригласите нашего гостя в каминную на первом этаже и проконтролируйте, чтобы члены моей семьи там и близко не появлялись», – велел Темников и повернулся к пленнику. «Твой сбежавший коллега?» «Нет», – покачал головой мужчина и, потирая шею, сипло добавил. «Я же говорил, что за мной придут». Где-то через два часа Егор Дмитриевич наконец вошел в каминную и направился к гостю, который с вежливым интересом рассматривал портреты членов золотого рода, развешанные на стенах. Незнакомец был высоким черноволосым мужчиной с аккуратной прической и тонкими, смутно знакомыми князю чертами моложавого лица. На нем красовался модный темно-серый костюм, а на шее был повязан легкий светлый шарф. «Добрый вечер, Егор Дмитриевич», – вежливо поздоровался мужчина. «С кем имею честь?» – произнес князь, пристально глядя в серьезные глаза незнакомца. «Алексей Александрович Цибулькин», – ответил тот, – заслуженный актер Большого имперского театра оперы и балета. «Прошу, присаживайтесь», – произнес Темников, наконец вспомнивший, где видел этого мужчину и указал на одно из двух кресел возле камина заняв свободное место, Боярич продолжил. «Чем я могу быть полезен знаменитому актеру Битоба?» Егор Дмитриевич с некоторым удивлением рассматривал человека, которого не раз видел на сцене театра. Неужели это и есть эмиссар могущественной организации? Или пленник сошел с ума? Хм, не должен. До этого еще далеко. «Видите ли?» Медленно произнес мужчина, постукивая по подлокотнику кресла ногтями с толстым слоем бесцветного лака. «Дело в том, что из-за какого-то недоразумения мой друг был захвачен вашими людьми». «С чего вы взяли, что это именно мои люди?» – уточнил князь. «Ну как же, есть очевидцы. Как только мне сказали об этом, я тут же поспешил сюда». «Ах, вот вы про кого!» – осенила Темникова. «Вы имеете в виду того шпиона, которого сейчас пытают в моей темнице?» «Что вы? Какого шпиона?» – взволнованно вскрикнул мужчина. «Это какая-то ошибка! Какая-то ошибка! Зачем его пытать? Проявите хоть капельку милосердия, прошу!» «Хоть капельку милосердия?» – задумчиво произнес Егор Дмитриевич. «Вы хотя бы поясните мне, почему я должен это сделать?» «Если не учитывать того факта, что милосердие есть добродетель спасителя», уточнил Цибулькин и тут же добавил, «вы должны понять, что это какая-то жуткая ошибка. Мой друг просто отдыхал и ни за кем не следил. А то, что сейчас говорит ваш так называемый друг под пытками, тоже ошибка», переспросил князь, поморщившись. «О тайном ордене, о слежке, которая велась за членами моего рода. Избавьте меня от вашей игры, мы не в театре». «Говорите прямо, или я буду разговаривать с другим эмиссаром». Некоторое время Цибулькин молчал, переваривая услышанное, затем произнес. «Хорошо, будь по-вашему, а ведь я надеялся, что все можно решить мирно». Тяжело вздохнув, произнес гость и добавил. «Я хочу, чтобы вы дали команду выпустить моего человека». «Повторю. Почему я должен это сделать?» Уточнил Егор Дмитриевич, заставляя собеседника выйти на откровенный разговор и открыть карты. Судя по тяжелому вздоху, ему это удалось. Думаю, вы учтете тот факт, что у нашей организации есть неоспоримые доказательства причастности рода Темниковых к исчезновению нескольких сотен людей. Один слух, маленькое предположение, запущенная сплетня, и вся насирианская империя будет знать о том, что золотой род похищал людей для проведения кровавых жертвоприношений. Дни славного рода будут сочтены. И будьте уверены, что ни наш император, ни бояре, ни церковники вам этого не простят. Конечно, у каждой организации свои причины для недовольства. Однако это не отменяет того факта, что вы перейдете дорогу сразу всем». «Я не понимаю, о чем вы говорите», – удивленно возразил Темников. «Это какая-то шутка? Или столь странным образом вы пытаетесь защитить своего шпиона?» «Хорошо держитесь», – заметил Цибулькин. Даже и не скажешь, что вы услышали страшное обвинение, которое к тому же является правдой. По мнению наших аналитиков, после услышанного вы могли позволить себе впасть в ярость и атаковать меня. Но, видимо, ритуалы жертвоприношений не только омолодили тело, но и избавили от различных проклятий. «Если бы я атаковал людей всякий раз, когда они начинают говорить чушь, я бы остался без собеседников», – спокойно заметил Егор Дмитриевич. Посетитель некоторое время помолчал, а затем все же произнес. «Вы позволите показать некоторые имеющиеся в моем распоряжении материалы? Они у меня с собой, на планшете. Думаю, вам будет интересно с ними ознакомиться». Приняв от Цибулькина небольшой планшет, Темников нажал на значок воспроизведения и не без любопытства сосредоточился на экране. На коротком видеоролике с документальной съемкой сменялись сцены похищения нескольких групп людей, а голос за кадром довольно толково разъяснял, каким образом удалось выйти на след преступников. Несколько минут на экране мелькали факты, улики и доказательства, а в конце неизвестный рассказал, кто проживает за высокими стенами поместья, в которое свозят похищенных. «И что это должно мне разъяснить?» – спросил Темников, откладывая планшет в сторону что ваша организация делает бредовые ролики или создает фейковые новости, бред сумасшедшего. Возможно, вы могли бы говорить так, но только в случае своей непричастности к происходящему. А это не соответствует действительности. У нас есть более веские доказательства собственной правоты, а также косвенные улики, которые позволят донести эту точку зрения до общественности. «Зачем вы все это мне рассказываете?» – уточнил Егор Дмитриевич. Что мне мешает сейчас выпотрошить вас и вашего человека в своих темницах? Поверьте, чтобы получить нужную информацию, мои люди будут беспощадны. А уж потом я разберусь, как правильно ей распорядиться. Признаюсь, моей главной целью является обеспечение сотрудничества рода темниковых и моей организации. В случае, если вы задержите меня, информация о ваших похождениях тут же уйдет ко всем заинтересованным лицам, произнес Цибулькин. «Должен предупредить, что, несмотря на свой совершенно мирный вид, я могу быть довольно опасным». «В самом деле?» Не удержавшись от сарказма, произнес Темников. «Считаете, что можете на равных сражаться с главой рода в его поместье?» «Хорошая шутка». «Вы совершенно правы. В своем поместье глава рода практически непобедим. Однако и у меня есть свои козыри», не замечая иронии, произнес мужчина и достал карманные часы. «Это артефакт», – уточнил Темников, ощущая экранирующую магию. «Можно сказать и так», – произнес гость и, открыв крышку, показал находящийся на месте механизма камень души. «Наша организация владеет знаниями по некоторым разделам запретной магии. Поверьте, мощь, даруемая ею, способна поразить. Порой смертельно. Вас я, конечно, победить не смогу, однако уйти попытаюсь. Камень души» заметил Егор Дмитриевич, ощутив нарастающую тревогу. «А вы не боитесь, что я могу все переиграть и в обмен на прощение выдам вас с этим камушком-церковником? И расскажете всем вокруг о своих грязных делишках? Мне кажется, вы намного умнее. Ведь даже если вы и сумеете заручиться поддержкой одной из главных сил империи, остальные все равно не простят столь серьезного нарушения правил игры». Выдержав небольшую паузу, Цибулькин продолжил. Вместо всевозможных потерь от этого необдуманного шага, моя организация предлагает вам обратное. Мы хотим обычного сотрудничества. Думаю, начальник СБ РОДА, да и вы, сумели оценить уровень подготовки наших людей. Как в слежке, так и в сокрытии следов. Я уверен, что мы будем друг другу полезны. Конечно же, мне неприятно при этом выступать неким шантажистом или темпачи бандитом, вынуждающим принимать нежелательное решение. Но я уверен, что мы нужны друг другу. К тому же, вам пока еще неизвестны некоторые побочные эффекты проведенного ритуала». «Побочные эффекты?» – переспросил Темников. «А как насчет гарантий? Может, в честь заключения Союза вы уничтожите компромат на меня?» Цибулькин улыбнулся. «К сожалению, в настоящее время мы не можем пойти на это». «Ведь материалы – наша основная страховка, а вы – слишком влиятельная личность. Мы не можем вести себя столь беспечно». «Ах да, у проведенного вами ритуала всегда есть побочные эффекты. Но я не имею права разглашать информацию, пока мы не стали союзниками». «Мне необходимо подумать», – задумчиво произнес Темников и после небольшой паузы уточнил. «Как, говорите, называется ваша организация?»